Услуги волшебного ящика Страшило собирался отправиться в страну мигунов. Обычно он путешествовал в Паланкине, которые несли дуболомы. Теперь самые милые и усердные работники в изумрудной стране. Перед правителем стоял длиннобородый солдат, которому Страшило отдавал последние распоряжения на время своего отсутствия. И тут через раскрытое окно тронного зала ворвалась взъерошенная ворона Каггикар. Она имела право в любое время являться к правителю без доклада, ведь Каггикар была самым старинным другом Страшилы. И именно ей обязан был Страшила своим теперешним высоким положением. Это Каггикар посоветовала ему добывать мозги когда он еще висел на колу на пшеничном поле. «Тревога!» — кричала как гикар. «По птичьей эстафете получено очень важное сообщение!» «Какое сообщение? От кого?» — спросил Страшила. «Сообщение от нашего друга Железного Дровосека!» — ответила ворона. Он велит тебе немедленно посмотреть в волшебный ящик и уверяет, что это очень важно. — Где волшебный ящик? — забеспокоился Страшила. Оказалось, что волшебного ящика нет там, где он всегда стоял. Уборщица надоело стирать с него пыль, и она отнесла его в кладовую. И вот ящик стоит перед Страшилой, волнуясь, Он произносит магические слова. Бирелья-турелья, буридакль-фуридакль, Край неба олеет, трава зеленеет, Ящик-ящик, будь добренький, покажи мне железного дровосека. Матовая поверхность стекла осветилась изнутри, Страшила с Дином Геором схватились за головы, А ворона каркнула от ужаса. Телевизор показал им внутренность зала фиолетового дворца, а там, на троне, сидел урфин джюс, и перед ним стоял связанный железный дровосек. «Беда, «Беда!» — простонал Страшила. «Дровосек в плену! Так вот, почему Стелла наказывала мне приглядывать за этим подлым урфином джюсом. Но...» «Послушаем их разговор!» Из телевизора явственно донеслись слова Урфина. «Итак, вы в пятый раз отказываетесь служить мне в фиолетовой стране?» «В пятый раз я говорю вам нет, презренный захватчик, и скажу то же самое в десятый и в сотый». Страшила преисполнился гордости за отважного друга, а ворона прокричала: "Урфин, дрянь!" К сожалению, ее ругательство Урфин Джус не услышал. Он приказал стражам: "Уведите арестованного и посадите в самый глубокий и сырой подвал." Страшила затрепетал от ярости и страстного желания очутиться рядом с другом. Если он и не сможет помочь ему, то хоть разделит его судьбу. А как Гекар в гневе хватило клювом по экрану, целясь в ненавистное лицо Уфина. И хорошо еще, что стекло выдержало. Как видно, оно было рассчитано на подобные случаи. — Ну, ты все-таки полегче! — предостерег страшила ворону. Они горестно смотрели, как мараны, вели дровосека по полутемным коридорам, пока правитель фиолетовой страны не оказался в мрачном подземелье. Экран погас, потому что не мог уловить ни одного луча света. «Что же теперь делать?» — взволнованно спросила Кагикар. «Я буду думать». — ответил правитель изумрудного острова и погрузился в размышления. Как всегда в таких случаях его голова начала пухнуть и раздуваться. Из нее полезли иголки и булавки. Ворона смотрела на друга с состраданием. — Больно? — потихоньку спросила она. — Отстань, пожалуйста! — буркнул Страшила. — Не мешай сосредоточиться! — Думал он целый час. И, наконец, с торжеством взглянул на Кагикар. «Придумал!» — сказал он. «Тебе надо лететь к войску Урфина!» «Зачем?» — удивилась ворона. «Разве я смогу задержать целую армию, если она двинется на нас?» «А я и не думаю, что ты это сделаешь!» — возразил Страшила. «Ты будешь моим...» Осведоми Телем в стане врагов! Важно произнес он. А что это значит? Поинтересовалась Кагикар. Видишь ли, от ящика мало толку, пока Дровосек сидит в темном подземелье. А ты прилетишь в фиолетовую страну, будешь все выглядывать, подслушивать, и окажешься в курсе всего, что там творится. Каждый день ровно в полдень по солнечным часам я буду просить ящик, чтобы он показывал тебя, а ты мне передашь все, что разузнала. Ворона пришла в восторг. О, так я буду разведчицей в лагере Урфина? Ну да, подтвердил Страшила. Так бы и сказал, а то осведомитель. В курсе? И где это ты берешь такие мудреные слова? «Здесь, матушка, здесь!» — похлопал себя Страшила по набитой отрубями голове, в которую медленно уползали иголки и булавки. «Да, недаром тебе дали титул трижды Премудрого!» — уважительно сказала ворона. «А как бы ты думала?» — отозвался правитель. «Нельзя было терять ни минуты, так как птичьего лета до фиолетовой страны были целые сутки, и потому ворона отправилась в путь. «Если я узнаю особо важные новости, я передам их по птичьей эстафете», — сказала Кагикар. «А ты держи окна тронного зала открытыми день и ночь». Придворному часовщику было приказано ежедневно за несколько минут до наступления полудня предупреждать правителя. После этого Страшило садился к телевизору. Как и следовало ожидать, в первый день ворона еще не достигла цели. Она была на подступах к фиолетовой стране. На следующий день сеанс связи прошел удачно. Как видно, как Гикар узнала точное время потому что в полдень Страшила увидел ее на крыше дворца. Ворона смотрела в сторону изумрудного острова и говорила медленно и внятно. «Друг мой, положение хуже, чем мы думали. Урфину Джусу каким-то образом удалось сделаться повелителем прыгунов, и он собрал из них большое войско. Я не могла сосчитать, сколько у него солдат» потому что они ни минуты не посидят на месте, все время бегают и прыгают. Но их значительно больше тысячи. Вся фиолетовая страна захвачена ими. Они ограбили мигунов, забрали у них все съестное. Жители голодают, выкапывают из земли коренья, едят зерна, собираемые на полях. В ближайшие дни Урфин собирается в поход на Изумрудный остров, а пока проводит учения с солдатами, которые, надо сказать, довольно бестолковы. И я пыталась повидать железного дровосека, но не смогла пробраться в его темницу. Боюсь, что бедняга заржавеет. У меня все. Завтра сеанс в обычное время. Ворона поклонилась невидимому слушателю и полетела в ближайшую фруктовую рощу обедать. Страшило подивился, как коротко и точно, как Гикар изложила все, что делается в стане врагов. Ему хотелось похвалить ворону, но, увы, телевизор не давал такой возможности.